ум и мир. Я сдаюсь с вопросом о правилах жизни в этом состоянии, но то, что мне предлагают, пренебрегается их основой, а отрицает один из членов мучительного противостояния, повелевает мне сдаться. Я спрашиваю, каковы следствия участи, которую я считаю моей? Знаю, что она предполагает неведение и темноту, а меня уверяют, вот это неведение все объясняет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 так и соображениями рационального порядка. Все они претендуют на достижение вечного. Собственно, в этом и состоит прыжок. Следует снова сказать, что разворачиваемое в настоящем эссе рассуждение оставляет целиком в стороне самую распространенную в наш просвещенный век духовную позицию, то, что исходит из принципа, согласно которому все сущее есть разум, и преследует цель объяснить мир. Естественно, постараться дать о мире ясное представление, коль скоро отправляешься от допущения что он должен быть ясен. Это было бы вполне оправдано, однако не имеет касательства к тому рассуждению, которое мы здесь продолжаем. Действительно, задача его в том, чтобы осветить ход мысли, при котором она, начав с философии отсутствия смысла в мире, в конце концов, обнаруживает в нем и смысл, и глубину. Самое патетическое в этом ходе мысли имеет религиозную природу. Недаром мысль эта особенно усердно разрабатывает тему иррационального. Но самое парадоксальное и самое знаменательное проступает тогда, когда мир получает разумное обоснование-оправдание, хотя поначалу его рисовали себе лишенным какого-то ни было ведущего принципа. Во всяком случае, нельзя приступить к занимающим нас следствием, не дав предварительного представления об этом новом приобретении охваченного ностальгией духа. Я рассмотрю только тему интернациональности, вошедшую в моду благодаря госсерлю и феноменологам. Намек на это уж был сделан раньше. Попросту сказать, госсерлянский метод отвергает приемы классического рационализма. Повторим еще раз. Мыслить не значит подводить все под единую мерку, придавать вещам знакомый вид посредством отсылки к обличью одного большого принципа.